Глава девятая, в которой я убеждаю, что понты — хорошая вещь. «Алексей, ты уже проснулся?» «Алексей, я приготовила завтрак, спускайся». Фрау Марта осторожно постучала в дверь. Главное, стучала она осторожно, говорила громко, настойчиво. Наверное, не до конца определилась, что ее больше вдохновляет. Желание накормить постояльца или разумная мысль не беспокоит человека, то есть меня?» Судя по бодрым интонациям голоса, немка склонялась к первому варианту. Придерживаясь истины, мужчина должен быть сыт. Не выспался это, да, но, главное, сыт. Видимо, фрау Марта успела по мне соскучиться за ночь. А я как бы не то, чтобы проснулся или не проснулся. Я практически не спал. Ночка выдалась бодрая и резвая, вернулся едва ли не под утро. Соответственно, ощущение складывалось такое, будто я только пару минут назад закрыл глаза а уже приходится их открывать. Другой вопрос. Фрау Марта уверена, что я отдрых почти 12 часов. Ушел-то вчера рано, оставив их с Марком вдвоем. Немки не вдомек, как весело проходил мой сон. Я домой вернулся около трех ночи, потом пришлось снова проверять на прочность свой организм. Карабкался вверх по стене, проклиная все на свете, при этом тихонечко бормотал себе под нос небезызвестную песню Владимира Семеновича. Вернее, пока ее еще не существует, но для меня она небезызвестна. Песня про друга, который оказался вдруг и не друг, и не враг, а так. Мне она почему-то показалась уместной. Наверное, из-за того, что этот чертов третий этаж дома фрау Книпер стал моим личным Эверестом. Типа в городе не с собой, там поймешь, кто такой. Только здесь больше речь о том, кто я такой, осилю или нет». Справлюсь или сдамся, потому как ползать по стенам, хочу сказать, почти то же самое, по общему впечатлению, что подниматься в горы без какого-либо оборудования. Некий момент преодоления себя. Да, школа с ее жестким подходом к физической подготовке, несомненно, сыграла очень большую роль. Если мне выпадет возможность снова оказаться в Советском Союзе, чего сильно не хотелось бы. Молодечному от всей души поклонюсь в пояс. Он намертво вбил нас волю к победе над собой. Именно благодаря кривоносому у меня присутствовала уверенность, мы сможем и я, и тело. Но вот с «я» было чуть сложнее. В башке сидит не настоящий Алеша. Там человек, который за многие прошлые годы не планировал ни разу такие эксперименты проводить. И не мечтал об этом тоже ни разу, даже в детстве. Никогда не хотел быть ни разведчиком, ни шпионом, и не тем более космонавтом. Ну и еще слова песни, которая будет написана через много лет, напоминали гипнотический аутотренинг. По ритму выходила одна строчка, один рывок вверх. В общем, справился, хотя, скажу честно, в финской гостинице было легче. Там я разочек напрягся, по трубе поднялся вверх и осторожненько по бордюрчику двигался к окну. Легкая прогулка. Это еще хорошо, что тело к нагрузкам приучено, иначе утром я не то чтобы ходить не смог. Ползал бы с трудом, сильное напряжение для мышц. Но вот чисто по общему состоянию оно оставляло желать лучшего, ужасно хотелось спать. К тому же после ранения, полученного в процессе спасения фашистской задницы Мюллера, организм еще чувствовал себя нестабильно, рано начала ныть. Несмотря на сложности, если откинуть вопрос обратного возвращения в новое жилище, В общем, я все равно был доволен тем, как прошла ночь. Мы, наконец, поговорили с Кляченым. И да, насчет парней я поступил правильно, вмешавшись в ситуацию. Они даже не представляют, как им повезло. Сначала мое появление произвело эффект. Нет, не разорвавшейся бомбы, Просто произвело эффект. — Ты кто такой? — Карл продолжал бестолковиться, задавая один и тот же вопрос по третьему кругу. Какой-то не очень сообразительный тип, а главное, неопределенный. Случись подобная ситуация в России, матушки. Там еще после первого «ты кто такой» последовали бы либо мордовой, либо коллективные братания с предложением продолжить знакомство в более приятном месте в компании горячительных напитков. Эти же молодые фашистики бестолковились, топтались на месте и пытались выглядеть угрожающе. Ударная сила Гитлера в борьбе за власть. Умрешь, конечно. Парочка гопников из какого-нибудь отдаленного района провинциального города и то опаснее будет, имея в виду, конечно, не советское время. В общем, я почти сразу понял, как нужно действовать, чтобы избавиться от компании, но при этом лишить дядю Колю возможности поставить себе на крыло несколько звездочек. Сбитые самолеты в лице штурмовиков дело хорошее, но конкретно эти парни скорее похожи на бунтующих подростков, да и клячен вовсе не покоритель неба. Дождавшись третьего вопроса от Карла, кто такой, а заодно дав штурмовикам немного помариноваться в напряженной атмосфере, я резко сорвался с места, подскочил к их лидеру, схватил его за грудки, сгреб ткань форменной рубашки, а затем подтянул его к себе так близко, что мы едва не касались кончиками носов друг друга. — Ты что ж, сволочь, память друга тут ногами своими грязными топчешь, а? Порочь его светлое имя? Ты иди прямо под окна гестапо встань! Там вспоминай, что и кто тебе рассказывал». Карл натурально обалдел от внезапности происходящего. Он в одно мгновение забыл, что, вообще-то на минуточку, является членом серьезной организации. Впрочем, товарищи Карла обалдели не меньше, видимо, не случалось в их жизни ситуаций, когда обычный паренек, одетый как простой горожанин, а значит, опасности не представляющая, ведет себя, будто он сам настоящий гестаповец. Кстати, по-моему, в первые секунды коллективного офигевания именно за сотрудника государственной тайной полиции меня и приняли. Слишком уж я был самоуверен, нагл и хорош. Да, признаем, я реально был хорош в этой роли. Двое товарищей Карл настолько сильно взбледнули, что даже полумрак не скрывал их испуг. Густав вообще резко подался назад, собираясь сорваться с места. Думаю, удержался только из-за того, что потом придется объясняться с друзьями. Выглядеть трусом ему не хотелось. «Тебе, Альфред, такую важную информацию доверил? Он тебя считал другом, надежным плечом. А ты? Ты что? А мать его, а? Про мать забыл? Хочешь, чтобы к ней пришли с вопросами?» Я выплевывал каждое слово прямо охреневшему Карлу в лицо. И при этом через секунду встряхивал бедологу, продолжая крепко сжимать ткань одежды. «Что? Я? Ты? Кто?» Штурмовик из-за моих действий разговаривал, выдавая звуки порциями. Ровно на каждое встряхивание у него приходилось одно высказывание. «Неважно, кто я, главное, кто ты. А кто ты, Карл, сопливый мальчишка, который в темноте мусолит ими всеми нами уважаемого и любимого Альфреда, или боец за правду, верный солдат ЭСА?» «Альфреда?» — окончательно растерялся говорливый штурмовик. Все-таки туговат парнишка на сообразительность. До него только дошло, о чем идет речь. — Ты знал Альфреда? — Конечно. Я в последний раз для закрепления урока тряхнул Карла, а потом, наконец, оставил бедологу в покое. Даже слегка оттолкнул от себя, чтобы не пялиться впритык на его физиономию. — Альфред был бы очень расстроен тем, как ты ведешь себя. Мне стыдно за твои истерики. Ему было бы стыдно. Будто девка, честное слово. Да еще стоишь тут, тарешь на всю улицу. Конечно, я действовал, что говорится, на дурака. Тут это Альфред упоминался в разговоре штурмовиков или другой, черт его знает. Да и плевать, по большому счету. Моя цель была совсем в другом. Нужно выпроводить эту компанию из сквера. Не хочу лишних жертв, как и лишних проблем. А вот поговорить с кляченым очень хочу. — Откуда ему знать Альфреда? — зашипел один из штурмовиков. — Какой настырный, стоумовый тип. Ты погляди. Он подскочил к Карлу совсем близко, едва не оттоптав мне ногу, и теперь громко нашептывал свое ценное мнение Карлу Шевуха. Правда, это мнение прекрасно слышали все присутствующие, можно было и не создавать видимость тайных переговоров. «Альфред Книпер был выдающимся человеком, честным парнем», — пошел я в банк Риск, между прочим, имелся немалый, если штурмовики говорили вообще не о том Альфреде. Мне, конечно, будет очень туго, хотя выкручусь, где наш не пропадал. На худой конец клячен рядом, порадует как раз себя возможностью шлепнуть пятерых фашистов. Вдвоем мы быстро управимся, но это самый крайний случай. Почему мне ничего не известно про тебя? Карл, услышав фамилию, которая все-таки оказалась верной, моментально подобрался, нахмурился и даже одной рукой отодвинул в сторону шипящего активиста. Почему мы никогда не встречались? Я вообще впервые тебя вижу. Пять лет прошло, и тут вдруг заявляется какой-то непонятный человек и говорит непонятные вещи. А ты вспомни ваши разговоры, ну, вспомни, что именно он рассказывал тебе о заговоре против Рема. Это ведь не просто так внезапно произошло. Звоночки уже были. Черт, как же я блефовал в этот момент, красиво, со вкусом. По большому счету, надежда у меня была на чудесную особенность человеческого подсознания, верить в то, что ему говорят, убедительно и без малейших сомнений. Поэтому Карл сейчас чувствовал себя, как Алиса в зеркале. С одной стороны, он явно пытался найти в воспоминаниях хоть какое-то оправдание моему существованию, но при этом не мог его опровергнуть, потому что я вел себя слишком уверенно. В общем, так, Карл, все это время я приглядывал за тобой, оценивал, смотрел. Подходишь ли ты для нашего дела, которое. Фраза оборвалась на полуслове, многозначительно оборвалась. Затем последовал быстрый, недоверчивый взгляд в сторону остальных штурмовиков. Этот жест должен был с моей стороны выглядеть как подозрение, мол, труд тут всякий, а дело нас ждет важное, секретное. Нет, в данный момент об этом говорить не будем, категорично отрезал я, снова уставившись Карлу в глаза. Да куча еще и руку положила ему на плечо. «Поступим следующим образом. Вы все идите по домам, а завтра... Завтра я тебя найду, и мы побеседуем уже откровенно, без свидетелей. Пришло время, Карл. Да, оно пришло. Ты дождался. Выдохни, успокойся». «Бедный, бедный фашист». Его буквально разрывало на части. Он метался между интуитивным пониманием абсурдности ситуации и тем, как четко я давил на больное. А больное у него и правда было. Очевидно же, парень имеет много претензий к нынешнему положению вещей, вообще и к некоторым личностям в частности. А тут приходит некий странный человек, говорит лозунгами, упоминает погибшего товарища. «Ты понял меня?» Я силой сжал плечо штурмовика. «Да, понял». Кивнул Карл, затем оглянувшись на товарища, осторожно поинтересовался. «Так что, нам можно идти?» «Нужно, все». «В расход, парни, разбегаемся!» «Не знаю, почему я заговорил, как браток из 90-х, наверное, слишком вжился в роль. Все-таки мы с дедом те еще авантюристы, видимо, это семейное. Да и матушка недалеко ушла, скажем честно. Теперь понимаю, почему она после нескольких лет семейной жизни ускакала в закат. Гена пальцем не сотрешь, тянет нас, похоже, на приключения». Штурмовики растерянно переглянулись, бестолково потоптались на месте, Затем все же развернулись и двинули в сторону главной улицы. Буквально через пять шагов Карл остановился, обернулся, посмотрел на меня вопросительно. «А как ты меня найдешь? Тебе ведь неизвестен мой адрес?» «Кому? Мне неизвестен?» — переспросил я парня. «Карл, не разочаровывай меня!» Штурмовик буквально подавился следующим вопросом, который хотел задать. Резко передумал, похоже. А вот скорость, с которой парни поспешили уйти подальше от сквера, была впечатляющей. Честно говоря, думая, никто из них ни черта не понял, сыграл момент неожиданности и реального опасения, не происки ли это тайной полиции. Буквально через пару минут после того, как компания исчезла из вида, мое кратковременное одиночество было нарушено. «Знаешь, Алексей, смотрю я на тебя и не понимаю, что в тебе не так, ведь очевидно, что ты не так». А вот углядеть эту заковыку не могу. Я обернулся, Клячин стоял возле столба, на котором когда-то висели ворота, закрывающие вход в сквер. Теперь ворот не было, наверное, сняли за ненадобностью, а столбы остались. Дядя Коля облокотился плечом на один из них и наблюдал за мной. Вид у него был задумчивый, но довольный. — Знаете, товарищ старший лейтенант государственной безопасности, вы мне тоже не особо симпатичны, или нет? «Уже не товарищ и не старший лейтенант», — не удержался я от возможности задеть чекиста. «Хватит трыдеть, Алексей, пойдем на скамейку. Времени мало, нужно поговорить». Клячин обернулся и посмотрел в глубину сквера, потом, не дожидаясь моего ответа, оторвавшись от столба, шустро двинулся в указанном направлении. «Ну да, ну да», — будто не расставались совсем, — усмехнулся я. «Даже на душе немного теплее стало, знакомым повеяло». А еще я вдруг ощутил странную радость, будто мне даже нравится, что Клячин остался жив. Собственно говоря, беседа вышла и правда занимательной. Если верить рассказу дяди Коля, выжил он чудом. Сначала полз по лесу, потом шел, потом снова полз, потом опять шел. Исключительно трогательная история. Добрался с трудом до города, там нашел человека, который ему помог. Об этом человеке Клячин говорил пространно и неопределенно намекая на преступный мир в его первозданном виде. «Варьем», короче говоря. Мол, когда-то этот человек задолжал Клячину, соответственно, пришлось человечку отдавать долги. Несколько месяцев дядя Коля скрывался, залег, так сказать, на дно. Все, что его вдохновляло в тот момент желание мести Бикетову за то, что товарищ старший майор госбезопасности слил верного пса, Насчет Верного лично у меня, конечно, имелось немного другое мнение, но да я не стал его озвучивать. Вон, как настрадался мужик. Но слезу от его рассказа пару раз пробивал. Попутно Клечин ждал, ну и чуть-чуть собирал информацию. Прикидывал, когда и куда могут меня отправить вместе с группой. Естественно, товарищ бывший старший лейтенант не пальцем деланный. Все просчитал. Потом, благодаря тому же преступному миру, дядя Коля добрался до границы Конечно, это была Финляндия, там проще всего перейти через кордон. Затем снова наступил период ожидания. Клячин не сомневался, я скоро появлюсь в Херсинке. «Часы!» — перебил я душ щипательную историю, а потом поднял руку, демонстрируя дяде Коле упомянутый предмет. «Все очень здорово и даже правдоподобно, зная вас не сомневаясь, что вы могли и перейти в Финляндию, и меня там отслеживать, и заодно организовать маленькую революцию, какой-нибудь соседней европейской стране. Часы откуда? Ну ты даешь. Николай Николаевич пожал плечами. Мой вопрос ни капли его не напряг. Когда очнулся, понял за мной вернуться. Либо чтоб проверить, либо чтобы добить. А часах знал Шибко, старый товарищ. Я специально оставил их на том месте, чтобы они попали к тебе. Мне известно, часы имеют отношение к спрятанному архиву. Ты забыл? Я не был уверен, выберусь ли из той ямы, в которой оказался по вине Бикетова, а часы... Ты, Алексей, непременно должен найти архив. Я потому здесь сейчас с тобой беседу, беседую. Мы должны его найти, а потом я вернусь и отомщу. Всем, кто этого заслуживает. Ну что мне оставалось? Конечно, я растрогался и даже попытался обнять Клячина. Он, к сожалению, на лирические моменты не был настроен, поэтому вместо дружеских объятий отвесил мне подзатыльник. «Мы еще поговорили, в основном я», — рассказывал дяде Коле, как обстоят дела на данный момент. Естественно, упомянул Эска мол, поперся фин следом, чтобы камешки заполучить. Одним словом мозги друг другу мы исключим неплохо, пока не фолили. Я изображал максимальную искренность, он тоже, хоть плачет от счастья, честное слово. Разошлись в полной уверенности, что ближе нет людей на белом свете. И уже, будучи дома, когда улегся в постель, я все-таки, не выдержав, тихо рассмеялся. «Ну, дядя Коля, что ж ты меня за дурака до сих пор принимаешь? Умный вроде тип, а одну и ту же ошибку допускаешь. Ну ладно, помощнички, найду, чем вас всех занять, чтобы под ногами не мешались».